Сейсмические волны Эти мощные волны возникают после землетрясений, извержений подводных вулканов, гигантских оползней или схода в море огромных ледников. Как мы уже отметили, волны, порожденные ветром, вовсе не переносят воду с места на место, а лишь вздымают ее вверх и вновь ее опускают. Другое дело сейсмические волны. Они обрушивают на берег огромные массы воды. Самые страшные из них — цунами — наблюдаются в Тихом океане. Вдоль его берегов расположены зоны повышенной сейсмической активности. Здесь часто подводные землетрясения. Длина возникающих вследствие землетрясений волн достигает 300 километров, а скорость — 700 километров в час. Тем не менее, в открытом море они незаметны, высота их мала. Однако у берегов эти водяные валы вздымаются стеной. Их высота достигает 35 метров. Когда эта огромная волна обрушивает свой удар на побережье, последствия бывают самыми катастрофическими. Пришвартованные к берегу суда отлетают на сотни метров вглубь суши. Волна ломает здание. Мосты и деревья, как спички, сметая все на своем пути. В единый миг цунами стирает с лица земли целые города и селения. Никакие плотины, дамбы и волнорезы не способны защитить жителей прибрежных районов Тихого океана от буйства стихии. Не очень-то помогают и службы слежения и оповещения. Как правило, люди слишком поздно получают сигнал о том, что приближается цунами и не успевает спастись. В 1960 году на юге Чили, близ города Пуэрто-Монте, произошло сильное землетрясение. Через 15 часов поднятая им волна достигла Гавайских островов и опустошила город Хило. Здесь погибло 60 человек. А через сутки после землетрясения чудовищной силы вал докатился до японского острова Хансю, миновав 16 тысяч километров. Скорость его достигала 650 километров в час. Никто не ждал внезапного удара стихии. Никто не был готов к нему. 139 человек погибли мгновенно.